Сижу дома, никого не трогаю Звонок в дверь Подхожу, спрашиваю, кто? Говорят, связисты Открыл, связали Забилевых! Девушка, мне, пожалуйста, один стакан газирования вода Не вода, а воды Ой, вкусный у вас этот газированной воды. Не воды, а вода. Слушай, девушка, у тебя сестра есть? Ну есть. Вот ему голову и морозь, воды, вода, понимаешь, это. Предложение от АО Атловаз. От Покупая наши автомобили, вы бесплатно получаете буксировочный трос. В эфире догадайтесь, какая рубрика. Правильно. Это интересно. Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного? Что занатые мустины живут дольсы а холостые интереснее? What around? He think I get it on the ground. a to Отложи на послезавтра то, что можно сделать сегодня и получишь два свободных дня.